Глава пятая. Плевое дельца. Гулкий удар эхом облетел весь корабль, и Юджин резко вскочил со своего места. «Ну что, пошли встречать нашего старика!» Марго и Рико удивленно уставились на него. «Он что, сам до мостика не дойдет? «Да ладно тебе, идем. Интересно же!» Прежде чем Рико успел спросить, что же именно Юджину интересно, того уже и след простыл. «И что ему интересно?» поинтересовалась Марго. Без понятия. Ну, пойдем поглядим. Они оба поднялись со своих мест и направились вслед за юджином к трюму. Туда и должен был сесть хороняка. На мостике остался лишь Ракот, мирно дрыхнувший под креслом Рика. Они обнаружили юджина, стоящего у закрытых дверей в трюм. Сейчас туда заново накачивался воздух, и пока шлюз был заблокирован. Я прямо нервничаю, так волнительно. Да что ты как школьница на выпускном? Что тебе волнительно? «Ну как? Поглядим на трезвого хороняку. Я его таким в жизни не видел. Да никто не видел». «А, вот и о чем. Рика же, вспомнив, как встретился с хоронякой, лишь хмыкнул. А ведь действительно, он ни разу не видел хороняку трезвым. Воздух наконец-то накачался в трюм, и дверь разблокировалась. Все трое тут же перешагнули порог, оказавшись в трюме. Хроняка, к слову, уже вылез из трезубца. Как обычно, кряхтя, спустился по скобам и спрыгнул на пол. Где уже его ждали несколько сумок, которые он, недолго думая, просто выкинул из салона. «Хороняка, рад тебя видеть! Как все прошло?» «Нормально. Все как по маслу. Корпораты, представь, слежку за мной устроили». «Да ты что! И как улизнул?» «Ха! Это долго рассказывать. По их мнению, я еще на станции». А через пару дней на фарте отвалю назад на кадию. Как так? Хе-хе-хе. А вот как? На станции бродит мой дублер. Через пару дней он пропадет, а парочка надежных ребят отгонит фарт назад на кадию. И всех делов. Короче, все в ажоре. А корпораты не засекут? Что не ты привел туда корабль? Корпоратов с Кади уже выперли, так что нет. Говорю, все нормально, не переживай. С этими словами он расстегнул свой комбес, откуда-то выудил свою неизменную флягу, поднял ее и тут же приложился к горлышку. Марго, Рика и даже Юджина торопила уставились на него. Хороняка, ты идиот! Или склероз со старческим маразмом свое взяли? Что, ты о чем? Оторвавшись от флешки, вытаращился на него хороняка. Это деменция. Или где-то таблеток для храбрости нашел. Да что вы, черт возьми, такое несете, будто никогда не видели, как человек пьет. Ну, не тогда же, когда на корабле чертов фракот Ро, чего? Эта мерзкая тварь на борту? Как? Почему? Нахрена вы это сделали? Ты дурак, что ли? Сэм же согласился. Я? Юджин несколько секунд удивленно глядел на храняку, а затем прошипел сквозь зубы. Джек, сволочь такая. Развел, а? «Что развел? Кто развел? Кого?» Прибывая в полной растерянности, начал засыпать вопросами хороняка. «Рика, бегом дверь закрывай!» Рявкнул Юджин и повернулся к хороняке. «А ты бегом в трезубец! Ну, шевели поршнями! Быстрее, быстрее!» Рика немного не успел. Когда он уже был практически возле дверей, уже даже ручку потянул к сенсорной панели, то услышал цок от когтей по металлическому полу. Тут же появился и тот, кто этот цокот издавал. Рика таки попытался закрыть дверь, однако ракот грациозно проскочил через закрывающиеся створки, оказавшись в трюме. Практически сразу спокойствие покинуло зверя. Он прижал уши, зарычал и бросился вперед. Но охраняк оказался быстрее, едва только завидев ракота, старик стремглав бросился к трезубцу. В мгновение ока взлетел по скобам вверх, плюхнулся на сиденье и закрылся. Ракот со всего размаха впечатался в броне стекло, за которым оказался Хороняка. Животное рычало, шипело, билось в стекло, но достать старого пьяницу так и не смогло. «Вы какого хрена эту тварь взяли на корабль?» Рассерженный голос Хороняки звучал из внешних динамиков. «Джек навязал». «И ты согласился?» «Он меня обманул. Я был против. Но Джек сказал, что ты согласился». «Какого хрена, Ючан?" «Как я мог на такое согласиться? Как ты в это поверил вообще?» «Ну...» Сам Юджин тут же сообразил, что он ведь мог написать хроняки, переспросить, переубедить. Но у старателей, видимо, это хроническое заболевание. Приступ жадности при необходимости платить за гиперсвязь. «Подожди! Но раз ты был против, какого хрена эта тварь здесь?» «Я не мог принимать решение сам. Ты вроде как согласился». Мнения разделились, так что решающий голос был Зарика. И он согласился? Ах ты мелкий, подлый засранец! Да задрали уже бухать! Сколько можно? Вечно какую-то дичь устраивайте! Да как ты? Да кто? Хроняка прямо-таки задохнулся от возмущения. Да когда такое было? Когда они взяли языка на Акадии, когда ты нажрался на судьбе, когда... да масса примеров как текст к вам вломился, или как вам чуть не втюхали кучу хлама на Ершилаиме. Вы же в дупель были. С вами можно было делать все, что только угодно. А срач какой из-за вас на корабле? Все, хватит, надоело. Будете бухать на станциях. Ни на корабле, не во время рейдов». На это все хроняка не смог ничего сказать. Ну или же просто вот так сразу не придумал, что ответить. «Все, пошли на мостик» предложила Марго, и они с Рико уже собрались было уходить из трюма, но их остановил жалобный голос Хороняки. Нет, постойте! У нас тут еще дело есть!» «Какое дело?» «Тут на станции О, «Опаньки!» «И что? Он не знает, что мы здесь, пусть так и будет». «Он тут не из-за нас». «Тогда зачем?» «Дайте мне выйти, я все расскажу. Не могу же я из корабля вещать, словно из бочки». Ты оттуда не выйдешь, пока не протрезвеешь, и пока перегар от тебя не выветрится. Да уберите эту тварь и все. Ну, конечно, подумала Рика, Ракот сейчас пытался добраться до храняки изо всех сил, царапал стекло, пытался пробиться сквозь обшивку, скулил, рычал, выл, не то что утащить из трюма, оттащить от корабля, в котором засел как кота было невозможно. Ее не уберешь, так что если есть что предложить, излагай, или летим на хруст. «Да какой еще хруст? Зачем?» «Так, похоже, мы проторчим в трюме черт знает сколько», — вздохнула Марго. «Пока хроняке все расскажем, пока он нам изложит свое дело...» «Ну а что делать? Ладно, хроняка, слушай, что мы планируем». На весь рассказ, почему им сейчас предстоит лететь на хруст, ушло около двадцати минут. Причем как минимум половину этого времени хроняка сокрушался над превратностями судьбы. Это ж надо так. Они вместо сраных перекупов взяли целый джампер. И что? Какая благодарность от Джека. Он ссылает их чёрт знает куда. Да ещё до кучи в новые приключения. Он за бородой охотятся наемники и торпеды каселя. За реку устроили погоню чистильщики. Даже Марго умудрилась попасть передрягу. Но ты-то, ты-то как? Несколько раз подряд спрашивал у Марго. А та лишь пожимала плечами. Мол, не повезло. Ладно. Подвел наконец итог хороняка. Я понял, что все мы здорово попали. Все? Ты ведь вроде чист. Ну да, конечно. Если на чипке пронюхают, что именно я положил двух тех торпед, то за мной касель устроит охоту не хуже, чем за тобой. А если еще и шпики корпоратские разнюхают, что я не вернулся на Кадию. То что? А хрен его знает. Но уверен, приятного мало. «Короче, Джек, как ни крути, прав. Нам нужно держаться подальше от обитаемых мест, на какое-то время залечь на дно. Этот ваш хруст для подобного подходит как нельзя лучше. Если сможем вытащить таракан оттуда, отлично. Еще и подзаработаем. А если текса...» «То что?» «То от корпоратов как минимум отделаемся. Мы будем вне подозрений. Во всяком случае, привязать нас к грабежу джампера будет очень сложно». Мы ведь в тот момент были здесь, работали на Текса. Это если так согласится заключить с нами контракт задним числом. Антипошлый. Денег захочет заключить. Тем более, что-то мне подсказывает, мы ему сейчас нужны не меньше, чем он нам. Из чего ты это взял? Да слышал я об этом хрусть кое-что на станции. Ну-ну, чего там? Говорили, что у Кардан дела идут совсем плохо. Они уже третью волну колонистов туда забросили. И это ни хрена не помогло. А с предыдущими двумя что случилось? Хрен пойми. То ли передохли, то ли взбунтовались, я так и не понял. Суть. С Хруста никто не улетит. Так что Текс нам точно обрадуется. Ну что же, значит, летим на Хруст. Собственно, никакого другого выбора у нас и нет. Летим, летим». Вот только по пути можем обтяпать одно интересное дельце. Что ты там уже задумал? Помнишь, я говорил тебе, что на Чепок прибыл Касель, собственной персоной? Ну, короче. Предыстория появления крупного мафиозного босса здесь, на задворках галактики, была крайне любопытной. Неподалеку отсюда была система, принадлежащая корпоратам. В ней планета Лиом, тоже принадлежащая корпоратам. Однако Курпа и колонисты что-то между собой не поделили. Илиомцы объявили свою планету свободной. Выбрали своих руководителей, организовали правительство и выгнали корпоратов за шеи. В принципе, история не нова, и подобное частенько происходит. Правда, в большинстве случаев такие бунты либо оплачивает другая корпорация, либо бунт поднимает асоциальные элементы после победы, превращающие целую планету в такую воровскую малину. Это мир, где закон не писан, где собирается отребие всех мастей и пошибов, где торгуют награбленным. Вовсю процветает рабство и все остальные прелести земель, где закон и порядок отсутствуют напрочь. Однако не в случае с Леомом. Здесь как раз-таки корпоратов прогнали с санами тряпками вполне законопослушные граждане. А корпораты, вопреки своей обычной практике, ничего не смогли сделать. Оказавшийся поблизости корвет ВКС вышел на орбиту планеты и внимательно наблюдал. затем, чтобы корпораты не перегибали палку? Собственно, вполне возможно, что корабль ВКС здесь оказался не случайно. Но не в этом суть. Главное, что новое правительство Лиома взялось за работу сразу и очень плотно. Пинка под зад получили не только корпораты, но еще и всякая шушера. Перекупщики, мутные дельцы, торгаши наркотой и так далее. В силу таких чисток под раздачу попали несколько довольно крупных предприятий Касселя. А так как просто бросить их было делом затратным, на Леом прибыл Кассель, лично. То ли он надеялся договориться с чиновниками, то ли планировал их запугать, а, быть может, просто хотел спокойно упаковать и увезти свои вещички. Потому что и прибыл с целой армией своих торпед. Короче говоря, договориться ему не удалось, пришлось все сворачивать и увозить. В барах Чипка рассказывали об основных суммах, которые Касель вынужден был ввалить в виде пожертвования для развития Лиома, чтобы его отпустили, позволив забрать свои пожитки. Но не в этом дело. Пожитки собрали, погрузили на грузовой корабль, и тот отправился в путь. Касель же, загрузив бойцов на корабли своего личного флота, отправился следом. Далее, по неизвестной причине, грузовоз почему-то вырвался вперед, и тогда-то все произошло. То ли карты у грузовоза были старые, то ли навигатор был неопытным. Однако корабль с ценным грузом умудрился влететь в астероидное поле, опоясывающее небольшую планету в паре систем отсюда. И кораблику там здорово досталось. Настолько здорово, что он теперь был не на ходу. Часть экипажа смогла вернуться на Чипок в спасательном боте, где и дождалась прибытия касселя. Хоть народ на станции был наглухо отмороженный, хоть грузовоз и был лакомой добычей, никто лететь к нему не пожелал. Кассель пообещал отрезать башку любому, кто попытается притронуться к его вещам. Так что большинство голов сидело на станции, носа наружу не показывало. Еще не хватало, чтобы кто-то забрал груз. А вся вина ляжет на неудачника, вылетевшего со станции в самый неподходящий момент. «А почему Кассель сам не отправился за грузом? Чего он ждет? «А ждет он прибытия нового транспортника, который уже заказал». Но тот прилетит только через неделю. Так, у нас получается есть куча времени, чтобы добраться до грузовоза и немного его. Точно! Закончил за Юджина Храняка. Доберемся до грузовоза и все к чертям выгребем оттуда. Все равно, Касель, за твою Юджин-голову награду назначил. И пусть теперь награда чуть поднимется. Это если он узнает, кто его груз стащил». Точно. Если узнает. Знаете, что мне кажется подозрительным? Встрела Марго. Но. В жизни не поверю, что здесь, во фронтире, не нашлось никого, кто чхать, хотел на касселе его угрозы, и таки не решил рискнуть. Я тоже об этом думал. И пришел к воеваду, что такие были. И где же они? Почему им ничего не удалось? Ну, мы не знаем наверняка, что не удалось. «Хороняка, ты что-то не договариваешь. Ладно. «Я пришел к выводу, что там, возле поврежденного грузовоза, дежурит два-три корабля-касселя. Явно небольшие, не способные забрать груз, зато маневренные, способные догнать и снести любого, кто попытается что-то украсть». «Ну вот мы и добрались до самой сути. С чего ты взял, что у нас получится перебить охрану?» «Потому что там корабли классом меньше Ракота. Скорее всего, вооруженные кое-как. Ты вообще представляешь, какой хлам летает здесь, во фронтере?» Это ж просто куски металла, соединенные с и честным словом. На их фоне ракот, полноценный боевой корабль. Короче говоря, ты надеешься вынести охрану Каселя. Есть надежда. А если нам селенок не хватит? Тогда уйдем, продолжим свой путь к хрусту. Ха. Нет, я не настаиваю. Можем забить нагруз Каселя и просто улететь отсюда. Но лично я бы рискнул я рисковать не очень хочу однако выставить касселя на деньги это же моя мечта я против мы и так вляпались по полной не хватало еще больше засветиться река что ты скажешь <связь> опять мой голос решающий нет марго не в счет а мы с Хоронякой уже все решили тогда смысл меня спрашивать <связь> чтобы потом если не получится у тебя было полное право тошнить про я же говорил «Да нет, тошнить я не буду, и даже более того, очень не против пощупать этого твоего каселя. «Но?» «Что «но?» «Ты явно хочешь сказать что-то еще. «Ну, есть такое». «А не боишься, что мы тут засветимся? Что, если это затем всплывет? Я имею в виду, что Текс согласится с нами заключить контракт, причем задним числом, а мы здесь так спалились». «Не переживай, если что, скажем, что здесь тоже по его указанию находились». Естественно, никого не грабили, ни с кем не сражались. Это если все удастся, и свидетелей не оставим. Да не переживай ты. Не факт, что мы вообще сможем забрать груз, не факт, что его охраняют, не факт, что мы позволим кому-то уйти, не факт, что Тек согласится на наше предложение. Тут столько «если», что вообще можно на все наплевать. Вопрос в другом. Будем рисковать. Будем пытаться отжимать груз у Каселя или нет? Рика задумался. Будем. Наконец, выдал он. «Славно! Наш пацан!» Послышался его голос Хроняки через динамики. «Это все плохо кончится». Одна лишь Марго была недовольна таким решением. Хотя, что бы ни сказал Рика, решение уже было принято. Пора грабить каселя.